Девять. вэнь вэн действительно ржет как конь. Точнее, кобылица. Не спасают ни грозный взгляд, ни обещание надрать уши, ни метко запущенная паровая булочка. Булочку она еще и ловко хватает, откусывает и подмигивает. После чего снова оказывается рядом, сгребает меня за плечи, заставляя практически уткнуться носом в себя и заговорщицки выдыхает. «Слушай, а у этого твоего Джаня случайно братишки нет? Или кузена?» Вдруг им тоже нужна фиктивная невеста. Иди гуляй! Я легонько отталкиваю ее. Глупышка. вэнь, -вэнь хочет и ни капли не раскаивается, только подмигивает Мейлин. Мол, еще немного и заживем. Сюлань, он точно не сделал ничего такого, что. Начинает она и останавливается. За кого ты меня принимаешь? возмущаюсь я. Ну, видок, у тебя был еще тот. Замечает Вэнь-Вэнь, прекратив хохотать. «Знаешь ли, то ли как после драки, то ли после страстной ночи». Я все же запускаю в нее металлической кружкой, которая насыпала муку из мешка. Вэнь-Вэнь ойкает и не успевает что-то предпринять. Кружка прилетает по лбу. А я Майлина, она хочет меня убить! Вы останетесь без гениального повара и доставщицы, потому что Сюлань покушается на мои мозги!» «Их там нет!» Мрачно замечаю я, понимая, что второй кружки под рукой нет. «Поэтому хватит дурить, и пора приниматься за лепешки. Я смотрю на муку в большой миске и решаю, что этого достаточно. Вода, немного соли и масла следуют за ней. Я тщательно замешиваю тесто, чувствуя, как оно становится мягким и эластичным под пальцами. «Вот так!» — бормочу я себе под нос, когда тесто достигает нужной консистенции. Это отвлекает и расслабляет одновременно. Даже Вэнь-Вэнь больше не бесит. Мэйлин, наблюдая за мной с улыбкой, наклоняется к столу, чтобы помочь. «Нужно сделать начинку», — говорю я, отрезая кусок теста и раскатывая его в тонкий пласт. Для начинки идет сочная свинина, которую предварительно уже нарезала на мелкие кусочки однопигалица с ушами. Вэнь-Вэнь в смысле. Я в воке разогреваю масло, добавляю свинину, обжариваю ее до золотистой корочки... Затем добавляю мелко нарезанный зеленый лук, чеснок, имбирь и немного соевого соуса. Ароматы сразу же наполняют кухню, вызывая у всех усиленное слюноотделение. «Пахнет потрясающе!» – замечает Мейлин, наблюдая за моими движениями. «Когда мясо готово, я снимаю его с огня и даю немного остыть, и почти сразу раскатываю тесто в небольшие круглые лепешки. В центр каждой лепешки кладу щедрую порцию мясной начинки, затем аккуратно складываю края, запечатывая начинку внутри. Каждая лепешка превращается в небольшой плоский пирожок, готовый к жарке. Я разогреваю на сковороде масло, выкладываю лепешки и начинаю их жарить. Лепешки шипят и румянятся, заполняя кухню еще более аппетитными ароматами. Я переворачиваю их, добиваясь равномерного золотистого цвета с обеих сторон. «Вкусно!» — тянет Вэнь-Вэнь, заглядывая через плечо. «Нет, сестрица, определенно мы тебя никому не отдадим!» Я никуда не собираюсь. Вяло отзываюсь я, но не отвлекаюсь от процесса. Почему-то хочется вспоминать, как побывала в доме у Джанни, как отключилась на диване и чувствовала, что меня накрыли одеялом, как потащили на кухню кормить, не слушая возражений. «А еще поцелуй был невероятно хорош», — думаю я. Невероятно. И от этих мыслей делается как-то очень тоскливо. Я даже не смущаюсь этого и не думаю, что так нельзя. Просто понимаю, что все произошло настолько глупо, что аж обидно. Только со мной такое может случиться. Кого-то любят просто так, не называют фиктивной парой и. Мне хочется дать себе пощечину. Что это еще за нюни? Расклеилась позор. Хорошо, что сестры не могут заглянуть в голову. Вот позору то было, а голова и правда дырявая. Я только дома сообразила, что так и не забрала свою заколку, которая осталась на тумбочке в доме Джань Дачана. Нужно срочно переключиться, ибо до добра такие мысли не доведут. Вскоре лепешки готовы, и я выкладываю их на тарелку, украшая мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Пробуем, говорю я. Вэнь, Вэнни и Мэйлин не теряют времени. м, -м божественно! Очень вкусно, сестрица, нам нужно таких еще штук сто. Если ты слупишь сто лепешек, то не вкатишься в лавку, так и останешься торчать, застряв в дверях. хмыкаю я, поласкивая руки. А, -а, а, Мэйлин, она не верит в меня. На самом деле я чувствую удовлетворение, что смогла порадовать их в очередной раз. Кажется, все налаживается, и глупая ситуация с семьей Джань останется в прошлом. Только вот я даже предположить не могу, что на следующий день в разгар рабочего дня на кухню заглянет растерянная Мэйлина сообщит. «Сюлань, выйди в зал, пожалуйста. Тебя зовет один господин». Нахмурившись, я отряхиваю руки от муки и выхожу, чтобы в следующий миг увидеть за столиком мужчину, которого дочен называл дядей.